Жизнь продолжается. Пуласки, Висконсин, 1928 год. После Первой мировой войны сонный буколический мир провинциальной Америки начал меняться, а виной тому стал человек по имени Генри Форд. Изобретя первую модель «Т», он поставил Америку на колеса. Дороги строились, автомобили совершенствовались — А люди, никогда прежде не выбиравшиеся дальше предместьей своих городов, вдруг тысячи ринулись путешествовать. Не успевали прокладывать трассы, а тут вдруг семейные автомобильные поездки стали последним писком моды. Американцы тех времен – первопроходцы и врожденные любители приключений. А потому вскоре они начали кататься по всей стране. Если бы можно было выстроить дорогу через океан, они бы добрались и до Европы, и до Южной Америки. Новые предприятия, кемпинги, турбазы, гостиницы, мотели и рестораны расплодились по всей стране. Все для удобства туристов в пути. В 1920 году в Штатах было всего 15 тысяч заправочных станций, но уже к 1933-му 170 тысяч. Было ясно – за автомобилями будущее, а значит, что может быть лучше заправочной станции. Бензинщики продавали франшизы направо и налево, а у Станислава юрда Юрдобролински был идеальный участок для заправки – пустырь за домом. И вот он, вложив сбереженное, взял еще одну суду в банке, закончил двухнедельные курсы по управлению станцией техобслуживания и получил униформу, Филипса 66 с фуражкой и черным кожаным галстуком-бабочкой. Вскоре в Пуласке открылась новехонькая круглосуточная станция техобслуживания и автозаправки. Станислав очень гордился, наконец, открывшимся семейным делом. Но когда решал, как назвать станцию, постановил, что «Филлипс-66» семейство бралинские длинновато и потому назвал ее «Филлипс-66 Винка» в честь сына, который когда-нибудь ее унаследует. В ночь открытия, когда над колонкой загорелся большой круглый подсвеченный шар, вся семья часы напролет смотрела, как он светится в темноте. Папуля, перебравшийся ночевать на кушетку внутри станции, желая им спокойной ночи, включил и выключил неоновую надпись «Открытый всю ночь», в витрине. С тех пор вся их жизнь сосредоточилась вокруг автозаправки. Бодрый шум легковых и грузовиков, круглосуточно подкатывавшихся к станции, означал, что папуля занят, и это хорошо. Винк и девчонки все детство играли с колесными колпаками, шлангами, старыми свечами зажигания и покрышками, вдыхали запахи бензина. Было весело. Когда фрице было одиннадцать, а винку 9, они уже умели менять колеса, заливать бензин и давать сдачу в кассе. Вскоре Юрдобралинские стали известны просто как семья с автозаправки. В каждом городе была такая. Ну, или вскоре появилась. 1936 год после того, как на страну обрушилась Великая депрессия, оказался чудовищным. Однако семейству юрда Бралински все удалось лучше многих. У них были молоко и сыр с близлежащих ферм, и яйца из-под кур, которых мамуля держала на заднем дворе. А еще у них был винг. Он вырос в здоровенного, сильного парня, любил охоту и рыбалку, и потому еда с их стола никогда не пропадала. Станислав добыл себе окружной контракт и заправлял теперь муниципальный транспорт, пожарные и полицейские машины, снегоуборщики и все школьные автобусы, а также обслуживал его. И потому, когда многие автозаправки по стране позакрывались, станция Philips 66-винка сумела выжить. Летом 1937 года в доме Юрда Бралински унынием и не пахло. По четвергам мамуля играла в ансамбле аккордеонисток Пуласки. И четыре вечера в неделю они репетировали в гостиной. Младшие девочки участвовали в школьном аккордеонном ансамбле и тоже подыгрывали. А после школы старшеклассники собирались у них на просторном чердаке над вторым этажом с громадным патефоном на столе в углу, танцевали и играли в настольный теннис. Фрицы и ее сестры уже вошли в возраст — и мальчишки либо постоянно болтались вокруг автозаправки, либо сидели на крыльце большущего двухэтажного кирпичного дома по соседству. Даже у Винка, работавшего с отцом на станции после школы, имелись воздыхательницы, и они набивались в машины и прикатывали поглазеть да похихикать, покуда он устраивал их автомобилю полное техобслуживание. Мыл стекла, проверял масло, воду, антифриз и аккумулятор, подкачивал шины. Денег им обычно хватало на галлон 14-центового бензина, а иногда и всего на полгаллона. Одна местная девчонка, Энджи Бруковский, помладше Винка, брала у своего отца машину, и они с подружками приезжали чаще обычного, даже когда денег на бензин не было никаких. Папуля говаривал, что шины у старика Бруковски проверяются чаще, чем у любой другой машины в штате Висконсин. Но в доме Юрда Бролинске главным магнитом была Фриция и для мальчиков, и для девочек. Она только что окончила школу, и в выпускном классе ее признали самой популярной ученицей, лучшей танцоршей, главной спортсменкой и заводилой. К тому же она подавала самые большие надежды. В старшей школе Пуласки фрица и впрямь тянула на знаменитость. Папуля гордился ею. А вот мамуля переживала. Если фрица не сбавит обороты хоть на пять минут, никогда не найдет мужа. Когда не плавала, то играла в кигельбане или всю ночь каталась на коньках на радужном катке, или гоняла бегом по дорогам, проверить, какую скорость могут набирать автомобили, или неслась в кино, а когда ничем подобным не занималась, курила сигареты. Мамуля нашла полпачки Честерфилда, припрятанные в верхнем ящике шкафа. И как обычно, когда папуля узнала о дочкиных проделках, он лишь пожал плечами. «Она девушка современная, мамуля!» Они все курят. Мамуля надеялась, что осенью, когда фрица пойдет работать на консервную фабрику, то осядет с кем-нибудь из местных мальчиков и уже не нужно будет так волноваться за дочь. Мамуля уже прочитала Навену и помолилась об этом святому Фадею.